Глава двенадцатая. Плюх. Недолёт. Вновь звучит скрип механизмов. Сигнал о готовности. короткие миг ожидания и... Плюх. Перелёт. Хмыкаю я. Старший заряжающий прожигает взглядом наводчика. Последний, утирая под солба, криво улыбается. После чего команда без лишних слов приступает к перезарядке катапульты. Собственно, чем мы сейчас занимаемся? А все просто. Пристрелка из стрелковых команд в бухте Солнечного берега. За неделю с небольшим строители сумели установить четыре катапульта на скалах. Так что теперь оставалось дело за малым — научить стрелков бить быстро и четко в цель. Для этих целей в бухте было установлено несколько плотов. Маленькие, постоянно перемещающиеся из-за волн с места на место. Иными словами, идеальная мишень для отработки меткости. Война с Афинами развязывает мне руки, поэтому сдерживаться в средствах больше нет нужды. Стоит флоту Афин только появиться в пределах бухты, как их ждет крайне неприятный сюрприз. «Работайте дальше в том же темпе!» Отдаю я команду старшему заряжающему. Мужчина опускает голову и возвращает свое внимание горе-наводчику. «А последнему не позавидуешь!» Чтобы все эти учения не прошли за даром, необходимо было обеспечить катапульты и их расчет идентичными снарядами. Иначе ведь как стрелять камнями с различной массой, габаритами и плотностью? С таким добром метко не постреляешь. Однако, даже подберимые плюс-минус одинаковые камни, но их все равно придется полировать, срезать углы, чтобы добиться какой-то определенной формы. Решение было найдено, к моему удивлению, Тохичем. Главный кузнец предложил делать снаряды из чугуна. Самые настоящие ядра. И что удивительно, у нас получилось. Несколько недель испытаний, ряд удачных и не очень решений, и... Теперь возле катапульт грозно возвышаются горки из подобных шаров. И это не говоря уже о десятках ядер, что сейчас лежат на проглядываемом дне бухты. Все же с вступлением в этап города... Эффективность мастерских стремительно растет, а вслед за тем и объем выпускаемой продукции. Спарта уже не испытывает нехватки в том же чугуне, железе и иных ресурсах. Да и число водяных колес мы также увеличиваем со временем. Поэтому почему бы не потратить некоторую долю чугуна на производство ядер? Да, их все еще необходимо доводить до желаемой формы, но это куда лучше, чем страдать, и не пойми, чем с камнями. Так вот, возвращаясь к учениям, пока стрелковые команды заняты пристрелкой катапульт, боевые тюлени также не сидят на месте. Фортуна гоняет ныряльщиков по берегу, организовав марафон. Все же выносливость для их брата является самой важной характеристикой из всех прочих. Когда же обстрел бухты закончится, боевые тюлени займутся изъятием на берег тех самых ядер. С высоким уровнем вполне реально поднять даже несколько сотен килограмм. Причем под водой. Спускаясь по канатной лестнице, я расплываюсь в улыбке. Солнечный берег за прошедшие несколько дней разительно преображается с того момента, когда я оказываюсь здесь впервые. Вокруг первого деревянного пирса строятся его новые собратья. Будущий порт уже приобретает свои очертания. А чуть дальше уже стоят остовы стен растущего поселения. Да, я купил тот самый свиток, заплатив 5000 ебалов. И теперь на Солнечном берегу имеется настоящий порт, который станет крупнейшими воротами Спарты на море. Вообще, я мог поставить поселение где угодно, на месте Салема, развить форпост Мустафы до полноценного полиса спутника, или же использовать свиток где-то в степи, закрепляя ее участок за Спартой. Но зачем? На суше у нас и так все замечательно. Фалангисты, Новая Орда, как и Валькирии, обеспечивают достаточную безопасность и защищенность имеющихся территорий. Острой нужды в новом поселении здесь также не наблюдается. Настоящий же порт позволит Спарте полноценно вступить в игру за большую воду. Да, бухта Уилсона это хорошо, но она серьезно ограничена как своим масштабом, так и тем фактом, что форпост, который там стоит, ограничен в своих постройках. Тот же форпост на пятом уровне позволяет расположить всего-навсего семь построек разного типа. Этого просто недостаточно для работы крупного порта. Строить же кустарным методом себе дороже. Все, что находится вне форпоста или поселения, будет стремительно разрушаться и приходить в негодность. В качестве экстренных мер такое решение еще может проканать. Пару-тройку дней конструкции будут стоять, как ни в чем не бывало, но вот после... Придется раз за разом сносить и ставить по новой. А это просто чудовищное количество работы, если речь идет не о нескольких бараках или избах. Так или иначе, но Солнечный берег вдохнет жизнь в Спарту, позволив нам добраться и до тех фракций, что держались исключительно за море. А именно, Киота и Афины. Не исключено, что есть еще и другие фракции по типу тех же рыбаков, что встретил Алекс на своем пути. Да и к тому же Солнечный берег поближе будет к Спарте, чем та же бухта Уилсона. До первого на дорогу уйдет двое суток с небольшим, а вот до бухты Уилсона целых пять. Это, конечно, не беря в расчет каменную дорогу. Солнечный берег достаточно скоро заберет у бухты Уилсона первенство в роли главного порта Спарты. Саму же бухту Уилсона можно будет спокойно превратить в курорт для всей фракции. Но и оставить маленькую гавань для транспортировки. Уже сейчас на Солнечном берегу строится новая верфь под руководством Алекса, Алисы и Архонта. Последние командуют бывшими моряками Афин. Еще один плюс нового порта — здесь куда как больше древесины и других ресурсов для строительства, что серьезно так ускоряет темпы роста поселения. Когда стало понятно, что войне быть, я дал брошенным игрокам выбор — стать рабом Спарты или же пойти в кадавры. Алекс и Архонт поведали им о том, что случилось в Афинах. Поэтому реакция оказалась в пределах ожидания. Как и Мушкет, некоторые вознамерились показать гарпии, где раки зимуют, а часть со злорадством решила подчиниться С Собой и ряд слонов еще до всех этих перестановок успели немало насолить простым игрокам. «В два счета я обрел две сотни опытных моряков. Хороший улов, как ни посмотри». Всех их я определил к новому поселению, пока безымянному, обратив последний в полис. Вот так просто, да. Оказывается, подчиненное поселение растет соразмерно число игроков, что к нему определены. Например, вышли в порт под 80 игроков сверху, и он моментально бы вырос до полиса третьего уровня. Отошли же их обратно, и поселение снова упадет до полиса первого уровня. Вот такая вот занимательная система. А самое забавное здесь то, что строить в поселении можно лишь те здания, что соответствуют его уровню. Ту же мастерскую пятого уровня сразу не поставишь, это прерогатива города. Здесь, в порту, она также быстро сгинет и разрушится, как и во внешнем мире. С постройкой подчиненного с поселения в системе происходит ряд изменений. Теперь я мог выбирать, кого я хочу назначить на роль управляющего тем или иным поселением в том плане, что не игрока, а тип управляющего. Имеется два варианта на выбор — лорд-наместник и лорд-вассал. В чем же разница? В степени подчинения. Если лорд-наместник является носителем моей воли, считая очередным управленцем, то вот лорд-вассал мог иметь свое мнение на те или иные нюансы развития поселения. Поселение, которыми управляет лорд-наместник, не могут сравняться рангом с главным поселением, то есть Спартой. В нашем случае это значит, что ни Краснодар, ни Сладкая Жизнь не смогут стать городом до того момента, как Спарта шагнет на следующую ступень. Более того, их стеллы остаются неактивными и напрямую связаны со Спартой. То есть такой способ позволяет напрямую контролировать свои владения. Иными словами, это мой личный домен как лорда Спарты. А вот второй же тип подчинения — это лорды-вассалы. С ними уже я должен заключать договор вассалитета. Со своими издержками и допущениями. Конечно, я мог написать что угодно в договоре, но примет ли его в таком случае встречная сторона? Большой-большой вопрос. Плюсы обладания вассалом видны сразу. Я не должен прямо контролировать развитие той или иной части фракции. С этим будет справляться вассал. Стелла также останется активным и будет в равной степени доступно мне и вассалу. Но есть и минусы. А конкретно, что мне придется поделиться немалой властью с вассалом, который будет разве что обязан мне платить дань, да отправлять свои войска в момент нужды. И ничего более. Во всех остальных вопросах лорд-вассал вполне себе имеет право послать меня далеко и надолго. И будет в своем праве, если это не нарушает договор вассалитета. Еще одним моментом за назначение лордов-вассалов является и то, что их поселения могут быть всего на один этап ниже их сюзерена. То есть та же Москва вполне себе сможет стать городом первого уровня, когда Спарта дорастет до второго. Ну и как вишенка на торте, вассалам и лордам-наместникам не нужно проходить испытания. Мы, считаем, уже за них всех и прошли. А чтобы все эти плюшки заработали, Всего-то требуется оформить новый вассальный договор, ради которого меня, между прочим, и зазывает актриса к себе в Москву. И мне действительно потребуется отправиться в маленькую Италию, чтобы своими глазами посмотреть на свои, если не новые владения, то хотя бы дружественные территории. Идя по каменному пляжу, я приближаюсь к верфи. Прямо возле нее вовсю ругаются Алиса и Алекс, застыв над столом с чертежами. Причем видно, что они в любой момент готовы схватить друг друга за волосы и начать лупить от искренней любви. В отдалении замечаю и Малова, нового лорда-наместника Порта. Он с радостью смотался из сладкой жизни в наш новый поход, свалив все на своего подчиненного. Колька в компании главного разведчика успел серьезно так вырасти, как управляющий. А в случае чего Бобр прикроет его спину. И даже не подумает крутить какие-то свои схемы, Учитывая то, что Колька теперь на старика волком смотрит, так и ожидая очередной подставы. Сделали из парня параноика? Угу. Малой же, среди прочего, будет заниматься и развитием сети разведчиков вокруг Солнечного берега. Мы не только еще не изучили местные кластеры, так еще и фокус внимания постепенно будет переводиться на Большую воду. А точнее, на тех игроков, что нам встретится в этом направлении. Третий, совместно с Хрюшей, вовсю работает над системой осведомителей и информаторов в Вавилоне, Москве и степи в целом. Тогда как Малой будет сосредоточен на море, Афинах и Киоте. Две структуры, которые в будущем должны закрыть все бреши в нашей разведке. «Осторожно!» — слышу я и отхожу в сторону. Мимо меня проносится игрок с тачкой в руках, заполненной тыквами, ботвой от картошки и прочими вкусностями. Куда же он так спешит? А прямо к довольному Петру — который вместе со своими собратьями развалился на каменистом пляже нежесть в солнечной ванне. Угу. Хряки, способные переломать кости десятку игроков и не почесаться, сейчас нежатся под солнышком и просто балдеют. Брюхом кверху. Никогда бы не поверил. Заметив мое приближение, Алиса, потряся кулаком перед Алексом, подходит ко мне с улыбкой. «Смотрю, ты нашла достойного соперника. И в ком головы я указываю в сторону Алекса». «Ой, не говори!» — отмахивается супруга. «Этот Алекс! Тот еще упертый баран! Хрен ему переспоришь!» «И кого это мне напоминает?» — хмыкаю я. «Не понимаю, о чем вы, лорд Шурик!» — щурит глазки Алиса. Я с улыбкой качаю головой. «А что ты вообще думаешь о нашем новом приятелем?» «Как об игроке?» — интересуюсь я. «Профессионал!» — отвечает слету Алиса. «Хоть никакого образования у него нет, но есть настоящее чутье...» «Что да как следует делать?» «Объяснить, что да как, это для него сложно, а вот сделать — просто расплюнуть». «В Афинах сидят сплошь идиоты, раз они позволили уйти такому кадру». «Занятно». Киваю я на ее слова. «Значит, он сможет ускорить восстановление Берсерка?» «Очень даже», — признается супруга. «Такими темпами мы сможем починить корабль за неделю с небольшим. Плюс-минус день-два». «Неплохо». «Очень даже неплохо». «А ты как думал?» Упирает руки в бока Алиса. Если за вопрос взялась я, то иного результата и быть не могло. Охотно в это верю, милая. Смеюсь. Охотно верю. Уже вечером я собираю небольшой совет, чтобы продумать план действий. В бараке находятся Малой, Триса, Архон с Алексом, а также я и Алиса. Все мы замираем над подробно разрисованной картой от Трисы, которую девушка составляла последние несколько дней. На бумаге была изображена и сама Спарта со всеми ее территориями, Краснодар, известная нам часть Степи, Вавилон и Милан. Остальные полисы изображаются достаточно схематично, та же Москва и Рим. Софинами и Киото серьезно помогают Алекс и Архонт, которые едва ли не самолично рисуют побережье и очертания острова. Итак, начать стоит с того, что Афины имеют в своем распоряжении целый остров, объявляет Архонт. Изначально он являлся полуостровом, причем не маленьким. Но известный всем нам катаклизм серьезно так сказался на рельефе. По словам парней, раньше Афины соединялись с материком узким перешейком, через который и шла вся торговля со степью и Вавилоном в частности. Он, как узкие коридоры, являлся тем самым горлышком бутылки, что не давал тому же Риму вторгнуться на полуостров и захватить Афины. Именно по этой причине Полис все еще стоит на своем месте, не имея особо сильной армии. Разве нужно много солдат, чтобы удержать мощный форпост, который не взять в полноценную осаду? Однако после катаклизма этот перешеек оказался смыт, словно его никогда и не существовало. Афины очутились в изоляции. Вся их торговля оказалась оборвана. И Сенату пришлось разительно менять свою стратегию. Если с самого основания полиса между слонами и ладьями поддерживался тонкий баланс, то с изоляцией Афин это равновесие оказалось разрушено. Пешки, что придерживались всегда нейтралитета, обратились к слонам за помощью. Почему? Да потому что весь полис оказался на грани выживания. Тут же было дано одобрение строительству флота. Сотни рыбацких лодок теперь лавировали между островом и материком, перевозя провиант, ресурсы и игроков. Уже вскоре вдоль побережья стали расти форпосты Афин, через которые остров и восстановил свою торговлю с Вавилоном и Римом. Утратив же перешеек, фракция ладей и вовсе стала слабеть на глазах, тогда как Гарпия заполучал все больше и больше влияния, что, собственно, и вылилось в захват власти последним. Так мы и пришли к нынешней ситуации. «Раз Афина так зависим от материка, то что мешает организовать им морскую блокаду?» — предлагает Алиса. «Наша армия способна разгромить их форпосты на побережье. Остановим их торговлю, заставим вариться в собственном соку. Весь их остров — это не что иное, как западня». «Остановить полностью сообщение между островом и материком не получится, по крайней мере, сейчас», — вздыхает Алекс. У Афин не менее 6-8 галер. И это еще неизвестно, сколько находится в процессе строительства. Гарпия в последние дни активно отстранял меня от вопросов организации, усадив исключительно за проектирование новых судов. «И все равно это доставит немало хлопот Афинам», — выдает малой. «Чем больше у них проблем, тем меньше времени они будут уделять нам самим». «Это только при условии, что флот Киота не вступит в войну». Хмурит брови Архонд. При их активизации даже с партией не поздороваться. Все же силу двух полисов не стоит списывать со счетов. Какова вероятность их выступления на стороне Афин? интересуюсь я. Без понятия. Пожимает плечами Архонд. Если Гарпия сумеет выставить Спарту агрессорами, то они вполне себе могут вписаться. А если мы не будем действовать то Афины наверняка успеют найти себе союзников для противостояния нам. Значит, чтобы этого избежать, нам следует заручиться поддержкой или, в худшем случае, нейтралитетом Киота, так? Спрашиваю я. Выходит, что так. В таком случае считайте наш следующий шаг решенным. Как только завершится ремонт Берсерка, мы отправляемся в Киото.